Умберто Эко. Вечный фашизм. В 1942 году, в возрасте 10 лет, я завоевал первое место на Олимпиаде Люди Ювенилес, проводившейся для итальянских школьников-фашистов, то есть для всех итальянских школьников. Я изощрился с риторической виртуозностью развить тему фашистов, Должно ли нам умереть за славу Муссолини и за бессмертную славу Италии? Я доказал, что должно умереть. Я был умный мальчик. Потом в 1943 году мне открылся смысл слова свобода. В конце этого очерка расскажу, как было дело. В ту минуту свобода ещё не означала освобождение. В моём отрочестве было два таких года, когда вокруг были эссовцы, фашисты и партизаны. Все полили друг в друга. Я учился уворачиваться от выстрелов. Полезный навык. В апреле 1945 года партизаны взяли Милан. Через 2 дня они захватили и наш городишка. Вот была радость. На центральной площади толпились горожане, пели, размахивали знамёнами. крикивало имя Миммо, командира партизанского отряда. Миммо, в прошлом капитан карабинеров, перешёл на сторону Бадолио и в одном из первых сражений ему оторвало ногу. Он выскокал на балкон муниципалитета на костылях, бледный, рукой сделал знак толпе, чтобы замолчали. Я наряду со всеми ждал торжественной речи. Всё моё детство прошло в атмосфере крупных исторических речей Муссолини. В школе мы учили наизусть самые проникновенные пассажи. Но была тишина. Мимо говорил хрипло, почти не было слышно. Граждане, друзья, после многих испытаний мы здесь. Вечная слава павшим. Всё. Он повернулся и ушёл. то упало пиво, партизаны потрясали оружием, полили в воздух. Мы, мальчишки, кинулись подбирать гильзы, ценные коллекционные экспонаты. В тот день я осознал, что свобода слова означает и свободу от риторики. Через несколько дней появились первые американские солдаты. Это были негры. Мой первый знакомый янки, Джозеф, был чернокожий. Он открыл мне чудесный мир Дика Трейси и Лила Эбнера. Его книжки комиксов были разноцветные и замечательно пахли. Одного из офицеров его звали не то майор Мадди, не то капитан Мадди. Родители двух моих соучениц пригласили в гости к себе на виллу. В саду расположились с вязанием наши благородные дамы, болтая на приблизительном французском. Капитан Мади был неплохо образованный и на французском тоже как-то разговаривал. Так сложилось моё первое впечатление об освободителях американцах. После всех наших бледноликих и чернорубашечных, интеллигентный негр в жёлто-зелёном мундире, произносящий: "Уи, мэрси бо кума дам, ву а у сижэм ле шампани". К сожалению, шампанского на самом деле не было. Но от капитана Мадди происходила моя первая в жизни жвачка, и жевал я её много дней на ночь я клал её в стакан с водой. В мае нам сказали, что война окончилась. Мир показался мне великой странностью. Меня учили, что перманентная война является нормальным условием жизни для молодого итальянца. В последующие месяцы открылось также, что сопротивление не наше деревенское, а общеевропейское явление. Я научился новым волнующим словам, таким как резо, маки, армейский крест, роткепель, Варшавская гетто. Я увидел первые снимки геноцида евреев, того, что называется Холокост, и усвоил смысл явления раньше, чем узнал термин. Я понял, от чего именно нас освободили. В Италии, кое кто сегодня задаётся вопросом, сыграло ли сопротивление реальную военную роль. Моему поколению этот вопрос несущественен. Мы сразу почувствовали моральную и психологическую роль сопротивления. Вот что давало нам гордость знать, что мы, население Европы, не дожидались освобождения, сложа руки. Думаю, что и для молодых американцев, которые платили кровью за нашу свободу, было тоже не безразлично знать, что за линией фронта, среди населения Европы кто-то платит по тому же счёту. В Италии звучат высказывания, что сопротивление в Европе вымысел коммунистов. Нельзя спорить, коммунисты действительно употребили сопротивление как личную собственность. пользуясь тем, что они сыграли в сопротивлении центральную роль. Но я помню партизан в шейных палатках самых разных цветов. Прилипнув к радиоприемнику, я поздними вечерами, став не задраивались, комендантский час, затемнение, «Орел» вокруг радио был единственным источником света. Слушал сообщения, которые радио «Лондон» передавало партизанам. Послания туманны и в то же время поэтичны. Солнце восходит снова. Розы в цвету. Большей частью это была информация для Франки. Откуда-то я шёл, потому знал, что Франки командир самого крупного подполья Северной Италии и человек легендарного мужества. Франки был моим героем. Этот Франки, настоящее имя Эдгарду Сонио. был монархист, настолько антикоммунистической ориентации, что в послевоенное время примкнул к правой экстремистской группировке и попал под суд по подозрению в подготовке реакционного антигосударственного переворота. Что это меняет? Он остаётся ориентиром моих детских лет. Освобождение одно для людей самых разных расцветок. Сейчас у нас принято говорить, что война за освобождение Италии привела к трагическому расколу нации, и что необходимо национальное примирение. Воспоминание об ужасном времени должно быть вытеснено. Faile Ferdrengt. Но вытеснение источник неврозов. Примириться, проявить понимание, уважить тех, кто от чистого сердца вёл свою войну. Простить это не значит забыть. Допускаю, что Эйхман был чистосердечно предан своей миссии. Но мы не говорим Эйхману. Уважайте, продолжайте в том же духе. Мы обязаны помнить, что это было, и торжественно заявить, что снова они этого делать не должны. Но кто такие они? Если до сегодняшних пор подразумевать под они Тоталитарные правительства, распроряжавшие Европу перед Второй мировой войной, можно спать спокойно, они не возродятся в прежнем своём виде среди новых исторических декораций. Итальянский фашизм в Муссолини складывался из культа харизматического вождя, из корпоративности, из утопической идеи о судьбоносности Рима и из империалистической воли к завоеванию новых земель. Из насадного национализма, из выстраивания страны в колонну по два, одевания всех в черные рубашки, из отрицания парламентской демократии, из антисемитизма. Так вот, я вполне верю, что нынешний национальный союз, родившийся из остатков итальянского социального движения, эта партия, хотя и, безусловно, правая, но не связанная с нашим прежним фашизмом, И хотя я очень обеспокоен неофашистскими движениями, возникающими повсеместно по Европе и в частности в России, я по той же причине не думаю, что именно немецкий фашизм в своей первоначальной форме может снова явиться в качестве идеологии, охватывающей народы В то же время, хотя политические режимы свергаются, идеологии рушатся под напором критики, дезавуируются. За всеми режимами и их идеологиями всегда стоят мировоззрение и мирочувствование, сумма культурных привычек, туманность тёмных инстинктов, неосознанные импульсы. О чём это говорит? Существует ли и в наше время призрак, бродящий по Европе, не говоря об остальных частях света? Елнск и изрёк: важны только слова, всё остальное болтовня. Лингвистические привычки часто представляют собой первостепенные симптомы невыказуемых чувств. Поэтому позвольте задать вопрос. С какой статьи не только итальянское сопротивление, но и вся вторая мировая война во всём мире формулируется как битва против фашизма. Фашизм вообще-то должен ассоциироваться с Италией. Но перечитайте Хемингуэя по ком звонит колокол. Роберт Джордан именует своих врагов фашистами, хотя они испанские фалангисты. Дадим слово Рузвельту. Победа американского народа и его союзников будет победой над фашизмом и над диспотатическим тупиком, который он олицетворяет. Во времена маккартизма любили клеймить американцев, участвовавших в гражданской войне в Испании, недозрелыми антифашистами. Имелось в виду, что выступить против Гитлера в 40-е годы было моральным долгом настоящего американца, а вот выступать против Франка – чересчур рано. В 30-е – это подозрительный знак». Американские радикалы обзывали полицейских, не разделявших их вкусов по части курево, фашистскими свиньями, почему не поршивыми когулями, не гадами фалангистами, не суками усташами, не погаными квислингами, не антипавеличеми и не нацистами. Дело в том, что Майнкампф манифест цельной политической программы немецкий фашизму, нацизму Включал в себя расовую и арийскую теорию, четкое представление об «энтартере кунст», коррумпированном искусстве, философию державности и культ сверхчеловека. Он имел четкую антихристианскую и неоязыческую окраску. Также точно сталинский диамат был четко материалистичен и атеистичен. Режимы, подчиняющие все личностные проявления государству, и государственной идеологии мы зовем тоталитарными. Немецкий фашизм и сталинизм – оба тоталитарные режимы. Итальянский же фашизм, безусловно, представлял собой диктаторский режим, но он не был вполне тоталитарен, и не благодаря какой-то особой своей мягкости, а из-за недостаточности философской базы. В противоположность общепринятому представлению у итальянского фашизма не имелась собственной философии. Статья о фашизме, подписанная Муссолини в итальянской энциклопедии Триккани, была, если не создана, то вдохновлена философом Джованни Джентиле и отражалось в ней позднее гигелианское представление об этическом и абсолютном государстве. Однако при правлении Муссолини такое государство реализовано не было. У Муссолини не было никакой философии, у него была только риторика. Начал он с воинствующего безбожия, затем подписал конкордат с церковью и сдружился с епископами, освящавшими фашистские знамён в первые его ещё антиклерикальные времена, если верить легенде. Он предлагал Господу разразить его на месте, дабы проверить истинность Господня бытия. По всей видимости, тот чем-то отвлекся и просьбу не удовлетворил. На следующем этапе во всех своих выступлениях Муссолини ссылался на имя Божие и смело именовал самого себя рукой проведения. Итальянский фашизм бесспорно был разрушен Первой правой диктатурой, овладевшей целой европейской страной, и последующие аналогичные движения поэтому видели для себя общий архетип в муссолинивском режиме. Итальянский фашизм первым из всех разработал военное священное действие, создал фольклор и установил моду на одежду, причём с гораздо большим успехом за границей, чем любые Бенетоны, Армани и Версачи. После следом за итальянским фашизмом в 30-е годы фашистские движения появились в Англии, Литве, Эстонии, Латвии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, Испании, Португалии, Норвегии и даже в Южной Америке и, разумеется, в Германии. И именно итальянский фашизм создал у многих либеральных европейских лидеров убеждение, будто это власть, проводит любопытные социальные реформы и способна составить умеренно революционную альтернативу коммунистической угрозе. И все же это единственное основание, исторический приоритет не кажется мне достаточным для того, чтобы слово «фашизм» превратилась в синегдоху, в определение типа «пас про то то» для самых разных тоталитарных движений. Никак нельзя сказать, чтобы итальянский фашизм содержал в себе все элементы последующих тоталитаризмов, некую квинтэссенцию. Наоборот, в фашизме и эссенции-то, и естества ясного, не содержалось, и являл он собой тоталитаризм размытый. на языке логики фази итальянский фашизм не был монолитной идеологией, это был коллаж из разносортных политических и философских идей, муравейником противоречий. Но можно ли себе представить тоталитарный режим, в котором сосуществуют монархия и революция, королевская гвардия и персональная милиция Муссолини? в котором церковь занимает главенствующее положение, но школа расцерковлена и построена на пропаганде насилия, где уживаются абсолютный контроль государства со свободным рынком. В Италии фашистская партия родилась, превознося свой новый революционный порядок, но финансировалась самыми консервативными землевладельцами, которые надеялись на контрреволюцию. Итальянский фашизм в своём зародыше был республиканским, но затем 20 лет подряд проклимировал верность королевской фамилии, давая возможность дуче шагать по жизни под ручку с королём, которому предлагался даже титул императора. Когда же в 1943 году король уволил Муссолини с должности, партия через 2 месяца возродилась с помощью немцев. под знаменем социальной республики, под уже знакомую музыку революции и с почти что якобинской аранжировкой. Существовала только одна архитектура немецкого фашизма и только одно немецко-фашистское искусство. Если архитектором немецкого фашизма стал бы Альберт Шпеер, не осталось бы места Миссу Ван де Роя. Так же точно при Сталине холе был бы прав Ламарк, не осталось бы места Дарвину. Напротив, в Италии архитекторы безусловно мыслили себя как фашисты. Однако наряду с псевдоколлизеями проектировали новаторские здания, вдохновлённые модерн-рационализмом Гропиуса. Итальянский фашизм не знал своего жданого. В Италии существовали две важные художественные премии. Во-первых, Премия Кремоно под эгидой невежественного и фанатичного фашиста Фариначчи, который ратовал за пропагандистское искусство. Во-вторых, премия Бергаму, которую спонсировал образованный и в разумных пределах толерантный фашист Баттаи. Он выступал сторонником искусства для искусства и за новаторские опыты авангардистского искусства. те самые, которые в Германии преследовались как упаднические и в тайне коммунистические, так как они отличались от небеунговского кича, разрешался только он и больше ничего. В смысле поэзии нашей национальной гордостью считался Габриэль Данунцо, денди, которого в Германии или в России мигом поставили бы к стенке. У нас ему присвоили титул вещего певца режима за национализм и превознесение геройства с примесью изрядной порции французского декаденства. Футуризм образец самого отъявленного упадочного искусства наряду с экспрессионизмом, кубизмом, сюрреализмом. Однако первые итальянские футуристы были настроены националистически. С эстетических позиций отстаивали участие Италии в Первой мировой войне, упивались быстротой, насилием и риском и в определённых отношениях подходили близко к фашистскому культу молодости. Когда итальянский фашизм начал равняться на Римскую империю и на новооткрытые народные корни, Маринетти провозглашавший, что автомобиль прекраснее Ники Самофракийской и покушавшийся укакошить лунный свет, был проведён в члены Национальной академии, которая вообще-то относилась к лунному свету с пиететом. Многие партизаны, представители левой интеллигенции, вызрели в ячейках ГУФ фашистской организации университетских студентов, а ведь ГУФ, замышлялось, как колыбель новой фашистской культуры. Но эти ячейки составляли собой некий интеллектуальный котёл, где кипели идеи, и никогда не было настоящего идеологического контроля, не от того, что партийцы отличались особой толерантностью, а потому что они, как правило, не обладали достаточным интеллектуальным уровнем, чтобы контролировать студентов. В течение всего того двадцатилетия Поэзия герметиков представляла собой противовес помпезному стилю эстаблишмента. Герметикам было позволено выражать литературный протест, не покидая башни из слоновой кости. Настроение герметиков являло полную противоположность фашистскому культу оптимизма и героизма. Фашистский эстаблишмент терпел это явное, хотя и социально неуловимое противоречие. потому что не обращал достаточного внимания на столь туманные речи. Это не означает, что итальянскому фашизму была свойственна терпимость. Грамшия продержали в тюрьме до самой смерти. Маттеоччи уничтожили. Братьев Росселли уничтожили. Свободу печати подавили, профсоюзы разогнали, политических диссидентов выслали на отдалённые острова. Законодательная власть превратилась в чистую фикцию, а исполнительная, которая контролировала и судопроизводство, и массовые коммуникации, самопроизвольно издавала законы, среди которых, в частности, был закон о чистоте рассы. Формальная поддержка Италии геноцида евреев. Не одноплановая картинка, описанная мною, Свидетельствует не толерантность, а великая расхлябанность, как политической, так и идеологической. Причём это была упорядоченная расхлябанность. В беспорядке наличествовала своя система. Пусть фашизм не имел философского стержня, но с точки зрения эмоциональной он был прочно ориентирован на определённые архетипы. Так мы приблизились ко второй части разговора. Немецкий нацизм был уникален. Мы не можем назвать нацизмом гиперкатолический фалангизм Франка, потому что нацизм отличался глубинным язычеством, политеизмом и антихристианством. Или это был не нацизм. А вот с термином фашизм, наоборот, можно играть на многие лады. Название не переменится. С понятием фашизм происходит то же, что по Витгенштейну произошло с понятием игра. Игра может быть соревновательной или же наоборот, может осуществляться одним человеком или же несколькими. Может требовать умения и навыков или не требовать ничего. Может вестись на деньги, а может и нет. Игры это серия различных видов деятельности, семейное сходство между которыми очень относительное. Предположим, перед нами набор политических группировок. Первая группировка обладает характеристиками А, Б, С. Вторая характеристиками Б, С, Д и так далее. Вторая похожа на первую, поскольку у них имеются два общих аспекта. Третья похожа на вторую, четвёртая похожа на третью по той же самой причине. Третья похожа даже на первую. У них есть общий элемент C. Но вот что забавно. Четвёртая группа имеет нечто общее с третьей и второй, но абсолютно ничего общего с первой. Тем не менее, благодаря плавности перехода с первой на четвёртую, создаётся иллюзия родства между четвёртой и первой. Термин «фашизм» употребляется повсеместно, потому что даже если удалить из итальянского фашистского режима один или несколько аспектов, он все равно продолжает узнаваться как фашистский. Устранив из итальянского фашизма империализм, получаем Франко или Салазаро. Устраняем колониализм, выходит балканский фашизм. Прибавляем к итальянскому фашизму радикальный антикапитализм, чем никогда не грешил Муссолини, и получается Ezra Pound. Прибавляем помешательство на кельтской мифологии и культе Грааля, абсолютно чуждое итальянскому фашизму, и перед нами один из наиболее уважаемых фашистских гуру Юлиус Эвелла. Чтобы преодолеть этот разброд, по-моему, следует вычленить список типических характеристик вечного фашизма, урфашизма. Вообще-то достаточно наличия даже одного из них, чтобы начинало конденсироваться фашистская туманность. Первая. Первой характеристикой урфашизма является культ традиций. Традиционализм старее фашизма. Он выступает доминантой контрреволюционной католической мысли после французской революции. Но зародился он в поздний эллинистический период как реакция на рационализм классической Греции. В средиземноморском бассейне народы разных религий, все они с разной толерантностью были допускаемы в римский Пантеон, искали откровение, явлённого на заре истории человечества. Это откровение испакон веков таилось под покровом языков, чей смысл утратился. Откровение было в верованиях египетским иероглифом, кельтским рунам, а также священным, доселе непроснённым памятником азиатской религии. Эта новая культура неизбежно оказывалась синкретичной. Синкретизм это не просто, как указывают словари, сочетание разноформных верований и практик. Здесь основа сочетаемости прежде всего пренебрежение к противоречиям. Исходя из подобной логики, все первородные откровения содержат зародыши истины. А если они разноречивы или вообще несовместимы, это не имеет значения, потому что аллегорически всё равно они все восходят к некоей исконной истине. Из этого вытекает, что нет места развитию знания. Истина уже провозглашена раз и навсегда. остаётся только истолковывать её тёмные своиса. Достаточно посмотреть обоймы любых фашистских культур. В них входят только мыслители-традиционалисты. Немецко-фашистский гнозис питался из традиционалистских, синкретистских, оккультных источников. Наиважнейший теоретический источник новых итальянских правых Юлиус Эво. смешивает Грааль с протоколами сионских мудрецов, алхимию со священной Римской империей. Сам тот факт, что в целях обогащения кругозора часть итальянских правых сейчас расширила обоему, включив в неё Демэстра, Гинона и Грамши, является блистательной демонстрацией синкретизма. Поройтесь в американском книжном магазине на стеллажах под табличкой New Age Вы увидите в куче мистический Белиберды, даже и Святого Августина, который, насколько мне известно, фашистом не был. Вот сам по себе принцип валить в кучу Августина и Штонгенж это и есть симптом урфашизма. Второе. Традиционализм неизбежно ведёт к неприятию модернизма. Как итальянские фашисты, так и немецкие нацисты вроде бы обожали технику, в то время как традиционалистские мыслители обычно технику клеймили, видя в ней отрицание традиционных духовных ценностей. Но по сути дела, нацизм наслаждался лишь внешним аспектом своей индустриализации. В глубине его идеологии главенствовала теория Блад унд Боден крови и почвы. Отрицание современного мира проводилось под соусом отрицания капиталистической современности. Это по существу отрицание духа 1789 года, а также, разумеется, 1776 года духа Просвещения. Век рационализма видится как начало современного разврата, поэтому урфашизм может быть определён как иррационализм. третье. И рационализм крепко связан с культом действия, ради действия. Действование прекрасно само по себе и поэтому осуществляется вне и без рефлексии, думание не мужественное дело. Культура воспринимается с подозрением, будучи потенциальной носительницей критического отношения. Тут всё и высказывание Геббельса Когда я слышу слово культура, я хватаюсь за пистолет. И милые общие места насчёт интеллектуальных размоздней, яйцеголовых интеллигентов, радикал снобизма и университетов просадников коммунистической заразы. Подозрительность по отношению к интеллектуальному миру всегда сигнализирует присутствие урфашизма. Официальные фашистские мыслители в основном занимались тем, что обвиняли современную им культуру и либеральную интеллигенцию в отходе от вековечных ценностей. Четвёртое. Никакая форма синкретизма не может вынести критики. Критический подход оперирует дистинкциями. Дистинкции же являются атрибутом современности. В современной культуре научное сообщество уважает несогласие как основу развития науки. В глазах урфашизма несогласие есть предательство. Пятое. Несогласие это ещё и знак инакости. Урфашизм растёт и ищет консенсусов, эксплуатируя прирождённую боязнь и народного Первейшие озонги, фаш-6 одного или пре-фаш-6 одного движения, направлены против инородцев. Урфашизм таким образом по определению замешен на расизме. 6. Урфашизм рождается из индивидуальной или социальной фрустрации. Поэтому все исторические фашизмы опирались на фрустрированные средние классы. пострадавший от какого-либо экономического или политического кризиса и испытывающий страх перед угрозой со стороны раздражённых низов. В наше время, когда прежние пролетарии превращаются в мелкую буржуазию, а люмпеныс политической жизни самоустраняется, фашизм найдёт в этом новом большинстве превосходную аудиторию. 7 Тем, кто вообще социально обездолен, урфашизм говорит, что единственным залогом их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается национализм. К тому же единственное, что может сплотить нацию, это враги. Поэтому в основе урфашистской психологии заложена одержимость идей заговора по возможности международного. Сочлены должны ощущать себя осаждёнными. Лучший способ сосредоточить аудиторию на заговоре использовать пружины ксенофобии. Однако годится и заговор внутренний. Для этого хорошо подходят евреи, потому что они одновременно как бы внутри и как бы вне. Последний американский образец помешательства на заговоре книга "Новый мировой порядок" Пэта Робертсона. 8. Сочлены должны чувствовать себя оскорбленными из-за того, что враги выставляют на показ богатство, бравируют силой. Когда я был маленьким, мне внушали, что англичане – нация пятиразового питания. Англичане питаются интенсивнее, чем бедные, но честные итальянцы. Богатые еще евреи, к тому же они помогают своим, имеют тайную сеть взаимопомощи. Это с одной стороны. В то же время сочлены убеждены, что сумеют одолеть любого врага. Так, благодаря колебанию риторических струн, враги рисуются в одно и то же время как и чрезчур сильные, и чрезчур слабые. По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать войны. Они не в состоянии объективно оценивать боеспособность противника. 9. Для урфашизма нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. Раз так, пацифизм однозначен братанию с врагом. Пацифизм предосудителен, поскольку жизнь и есть вечная борьба. В то же время имеется и комплекс страшного суда. Поскольку враг должен быть и будет уничтожен, значит, состоится последний бой – в результате которого данное движение преобретёт полный контроль над миром. В свете подобного тотального решения предполагается наступление эры всеобщего мира, золотого века. Однако это противоречит тезису о перманентной войне, и ещё ни одному фашистскому лидеру не удалось разрешить образующиеся противоречия. 10-е Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм в силу его глубинной аристократичности. В ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы держались на презрении к слабому. Урфашизм исповедует популистский элитаризм. Рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете. Партия составляется из наилучших рядовых граждан. рядовой гражданин может либо обязан сделаться членом партии, однако не может быть патрициев без плебеев. Вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на слабости массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в погонщике и заслужить его. Поэтому в таких обществах, организованных иерархически по милитаристской модели, каждый отдельный вождь презирает с одной стороны вышестоящих, а с другой – подчиненных. Тем самым укрепляется массовый элитаризм. Одиннадцатое. «Всякого и каждого воспитывают, чтобы он стал героем». В мифах герой воплощает собой редкое, экстраординарное существо – это не только «героем». Однако в идеологии урфашизма героизм это норма. Культ героизма непосредственно связан с культом смерти. Не случайно девизом фалангистов было Viva la muerte. Нормальным людям говорят, что смерть огорчительна, но надо будет встретить её с достоинством. Верующим людям говорят, что смерть есть страдательный метод достижения сверхъестественного блаженства. Герой же урфашизма, алчет смерти, предуказанной ему в качестве наилучшей компенсации за героическую жизнь. Герою урфашизма умереть не втерпёшь в героическом нетерпении, заметим в скобках. Ему гораздо чаще случается умерщвлять других. 12. Поскольку как перманентная война, так и героизм довольно трудные игры. урфашизм переносит своё стремление к власти на половую сферу. На этом основан культ мужественности, то есть пренебрежение к женщине и беспощадное преследование любых неконформистских сексуальных привычек от целомудрия до гомосексуализма. Поскольку и пол это довольно трудная игра, герой урфашизма играется с пистолетом, то есть рзацем Фауста. Постоянные военные игры имеют свои подоплёки, неизбывную индивидия пенис. 13. Профашизм строится на качественном, квалитативном популизме. В условиях демократии граждане пользуются правами личности. Совокупность граждан осуществляет свои политические права только при наличии количественного, квантитативного основания. Исполняются решения большинства В глазах урфашизма индивидуум прав личности не имеет А народ предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю Вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех Утратя вправо делегировать, рядовые граждане не действуют, они только призываются. Часть за целое, пас про толто играть роль народа. Народ таким образом бытует как феномен исключительно театральный. За примером качественного популизма не обязательно обращаться к Нюрнбергскому стадиону или римской переполненной площади перед балконом Муссолини. В нашем близком будущем перспектива качественного популизма это телевидение или интернет, которые способны представить эмоциональную реакцию отобранной группы граждан как суждение народа. Крепко стоя на своём качетивном популизме, урфашизм ополчается против прогнивших парламентских демократий. Первое, что заявил Муссолини в своей речи в итальянском парламенте, было «Хотелось бы мне превратить эту глухую, серую залу в спортзал для моих ребяток». Он, конечно же, быстро нашел гораздо лучшее пристанище для своих ребяток, но парламент, тем не менее, разогнали. Всякий раз, когда политик ставит под вопрос легитимность парламента, поскольку тот якобы уже не отражает суждения народа, явственно унюхивается запашок «вы». вечного фашизма. 14. Урфашизм говорит на новоязе. Новояз был изобретён Оруэллом в романе 1984 как официальный язык Ангсоца, английского социализма. Но элементы урфашизма свойственны самым различным диктатурам. И нацистские, и фашистские учебники отличались бедной лексикой и примитивным синтаксисом, желая максимально ограничить для школьника набор инструментов сложного критического мышления. Но мы должны уметь вычленять и другие формы новояза, даже когда они имеют невинный вид популярного телевизионного ток-шоу. Перечислив возможные архетипы урфашизма, закончу вот чем. Утром 27 июля 1943 года мне было сказано, что по радио объявили, что фашизм пал, и Муссолини арестован, и чтобы я пошёл, купил газету. Я отправился к киоску и увидел, что там полно газет, но у них незнакомые названия. Затем я прочитал заголовки передовиц и осознал, что в разных газетах написаны разные вещи. Тогда я купил одну из них на удачу, развернул и прочитал на первой странице декларацию, подписанную пятью или шестью политическими партиями, среди которых были христианско-демократическая, коммунистическая партия, социалистическая партия, партия действия, либеральная партия. До этой минуты я полагал, что на страну полагается иметь по одной партии. в частности в Италии партия называется национальной фашистской. И вот я обнаружил, что в моей стране одновременно имеют место несколько партий, и не только. Так как я был смышлёным подростком, я сказал себе, что никак не возможно, чтобы все эти партии укредились вот так за одну ночь. Значит, подумал я, они существовали прежде на подпольном положении. Декорация возвещала о конце фашистской диктатуры и восстановлении в стране свобод. Свободы слова, печати, политических объединений. Эти слова, диктатура, свобода. О, Господи, впервые за всю жизнь я их прочёл. Благодаря этим словам я переродился в свободного, западного человека. Мы обязаны всегда иметь в виду, что смысл этих слов Не должен снова забыться Урфашизм до сих пор около нас Иногда он ходит в штатском Было бы так удобно для всех нас Если бы кто-нибудь вылез на мировую арену и сказал «Хочу снова открыть Освенцум Хочу, чтобы черные рубашки снова замаршировали на парадах На итальянских площадях» Увы, в жизни так хорошо не бывает Увы, в жизни так хорошо не бывает Ур фашизм может представать в самых невинных видах и формах. Наш долг выявлять его сущность и указывать на новые его формы каждый день в любой точке земного шара. Передам опять слово Рузвельту. Решусь сказать, что если бы американская демократия прекратила развиваться как живая сила, которая старается днём и ночью мирными средствами совершенствовать условия существования граждан нашей страны. Влияние фашизма у нас бы безусловно возрасло. Свобода и освобождение наша работа. Она не кончается никогда. Пусть же нашим девизом будет: Так не забудем